Глава 21. В малой гостиной, которую я по цвету обивки мебели прозвала зелёной, меня ждала мисс Брук. При моём появлении она с трудом выкарабкалась из кресла и встретила меня тёплыми, почти родительскими объятиями. Приветствие застряло у меня в горле вместе с членой раздельной речью. Я просто крепко стиснула её плечи в ответ. Ты похудела, попеняла мне она. отпуская после долгой исцеляющей минуты единения. Слава и богатство тебе впрок не пошли. Вы себе и не представляете, до какой степени, согласилась я, неохотно отстраняясь. Мне казалось, я неплохо держу себя в руках. Но вот, немного заботы, и вся поплыла, готовая разрыдаться и выложить всю подноготную первой встречной. На что угодно спорю. У мисс Брук и без меня хватает проблем. чтобы обременять её трагедиями вроде меня заставили надеть розовый ужас. А что посерьёзнее, я ей рассказать увы не могу, хотя была бы не против. "Ну почему же?" хитро подмигнула мне пожилая дама, уверенно устроилась в кресле и ласково мне улыбнулась. "Очень даже представляю, поди заклевали тебя эти гарпии". Я лишь вздохнула и возвела глаза к потолку. Жаловаться на девочек смысла нет. Мисс Брук мне ничем не поможет, а сплетничать просто так мне кажется неправильным. Значит, я как раз вовремя, обрадовалась она. Наши все передают тебе привет и ждут новых статей. Кстати, Глория просила передать, что ты молоток, но Ричард лучше. Не выдержав, я нервно хохотнула. Спасибо, я в курсе. Не то чтобы мне позволили выбирать. Ясно, посерьёзнев кивнула мисс Брук. Можешь ничего не говорить. Знаю я методы старой аристократии, а мистер Хармс им старается во всём подоражать. Договорной брак, поди. О, как удобно оказалось сетовать на жизнь опытной леди. Она понимала все мои личные проблемы с полувздоха. Жаль намекнуть ей таким же образом на что-то более глобальное, не выйдет. А ещё больше жаль, что Ричард оказался далеко не таким же понимающим. Нас связывает максимум взаимное уважение. И, честно сказать, не уверена, что вообще смогу решиться на нечто подобное, призналась я откровенно. Догадываюсь, что за дверью, скорее всего, притаилась одна из горничных, а то и сам дворецкий, чтобы пересказать нашу беседу мистеру Хармсу во всех подробностях. Но по мне странным ему покажется, если я начну признаваться в бурной любви Алексу, вспыхнувшей с первого же мгновения знакомства. Такое не в моём характере точно. Однако мой отец считает, что так для меня будет лучше. Родители всегда думают, что лучше знают, как сделать ребёнка счастливым, грустно улыбнулась Мисс Брук. Но, к сожалению, им это редко удаётся воплотить, потому что понятия счастья для каждого человека свои, и очень часто они совершенно не совпадают даже в рамках одной семьи. Что уж говорить, когда жили порознь столько времени. Мне почему-то показалось, что говорила она не обо мне, или не только обо мне, но развивать мысль дама не стала. Вместо этого отряхнула кудельками и с нарочитым оживлением продолжила: "Так ты собираешься писать что-нибудь новое? Та статья про приют вызвала немалый резонанс. Пошли массовые проверки, выявили злоупотребления нескольких преподавателей уволили за профнепригодность. Они не в самом деле поднимали на детей руки, и не только. Так что ждём от тебя новых откровений и расследований. Я прикусила губу, заранее чувствуя удавку на шее, хотя ещё ничего не произнесла вслух. Не уверена, что смогу освещать мелкие проблемы, когда знаю о глобальной. С другой стороны, действовать лучше начинать с малого. Исподволь менять мнение толпы о магах. А как это проще всего сделать, если не через прессу? Прямое упоминание о дарённых вряд ли пропустят. Но если намёками, капля за каплей, ни с брук приняла мою задумчивость за сомнение и нового сорта. Если ты думаешь, что редактор будет против из-за того, что ты уволилась или поссорилась с Хемнитом, не переживай. То, что наш Ричард сошёл с ума от ревности, не заставит нас изменить мнение о тебе, дорогая, сочувственно произнесла она, и меня прорвало. Закрыв лицо руками, Я некрасиво и громко разрыдалась. Облегчение, сожаление по несбывшемуся, страх не справиться и быть перемолотой в мясорубке власти. Всё это выплескивалось из меня вместе со слезами, которые я столько времени сдерживала. Мисс Брук пересела на подлокотник моего кресла, погладила меня по голове и предоставила свои колени в качестве жилетки для жало. Правда связанного я ничего вымолвить так и не смогла, зато паплакала вдоволь. Знакомый цокот каблуков я расслышала издалека, даже в разгар самозабывенных всхлипов. Но, разумеется, разве могли меня оставить надолго наедине с одной из известнейших светских дам по совместительству репортером? Не думаю, что вторая и по стась мизбрук осталась для президента секретом. Приходите завтра утром на пересечении сорок шестой и сто двадцать седьмой, прошептала я, задержав дыхание и поспешно просушивая глаза платком. Не хочу давать повод для радости девочкам. Видно будет, конечно, что я плакала, красный нос никуда не денешь, но хоть не так очевидно. Хуже, если меня застанут в разгар рыданий. Мысль позвать с собой мисс Брук пришла неожиданно, но очень мне понравилась сразу по нескольким причинам. Во-первых, меньше шансов, что при посторонних меня опять спустят с лестницы. Во-вторых, мне бы очень хотелось поднять тему магов и их место в обществе, а при поддержке одной из самых влиятельных журналисток, как ни крути, а её колонку с уважением и вниманием читала даже миссис Хармс, это сделать будет куда проще. Ну и в-третьих, мне самой будет не так страшно снова подниматься по тем ступенькам. Можно было бы, наверное, назначить встречу и на сегодняшний день, но мало ли, вдруг у занятой дамы свои планы. А так приличия соблюдены, и больше шансов, что она ответит на мою просьбу позитивно. Мисс Брук пересела в соседнее кресло и величественно кивнула, молча соглашаясь мне помочь. Вовремя дверь распахнулась без стука, пропуская сначала первую леди, а после и Джеклэн. Доброе утро. Как мило, что вы к нам заглянули, пропела миссис Хармс, устраиваясь напротив и тщательно расправляя юбки. После завтрака она уже успела переодеться, и теперь щеголяла в платье с узким верхом и очень широким подолом, из-под которого как кеттлево торчало несколько слоёв пышных нижних юбок. Я, собственно, уже собиралась уходить. Неменее любезно улыбнулась мисс Брук, так что сразу стало ясно: дамы друг друга Мне выносят. Благодарю за гостеприимство. С этими словами она поднялась, и хозяйке дома ничего не оставалось, как последовать примеру гостьи. Радушную маску миссис Хармс на мгновение искривила гримаса злости. Но она быстро и профессионально взяла себя в руки. "Очень жаль", тоном, скорее говорившим об обратном, заметила она, лично провожая гостью к выходу. Даже странно, что нам позволили поговорить наедине. Возможно, саглядаты и донесли, что ничего сверхестественного не происходит, кромольных бесед не ведется, обычная бабская истерика. Вот, мистер Хармс и ослабил контроль. В любом случае, мне это на руку. Как бы теперь дождаться завтрашнего утра? Словно отвечая на мои мысли, Кейтлин еще раз взмахнула рукой, будто отгоняла в проеме двери невидимую муху. Это она так прощалась и повернулась ко мне. Норман сказал, что тебя нужно брать с собой на мероприятие, не скрывая отсутствия радости по этому поводу, сообщила она. Завтра после обеда прими пристойный вид. Поедем в центральную больницу. Давно мы там не были. Нужно осмотреть пару отделений и выдать им чек на дополнительное финансирование. Хорошо, лаконично отозвалась я, радуясь, что назначила встречу на утро. обошлось. Интересно, мне разрешили бы позвонить в редакцию, чтобы отменить договорённость. Сказать по правде, предложение первой леди вызвало некоторое недоумение. Не вязалось в моём представлении благотворительность с характером миссис Хармс. Хотя, если и вспомнить светскую хронику, её там часто можно было видеть в окружении больных или нуждающихся, на порядочном расстоянии от них, но всё же в одном кадре. Познакомившись с первой леди поближе, я поняла, что так, скорее всего, её визиты и проходят. Соблюдая дистанцию, помахала ручкой, передала чек заведующему, ну и всё. До следующего раза. А вот у меня на посещение больницы были совершенно другие планы. Мне нужны знакомства, связи, люди, через которых можно распространять нужную информацию. Вот бы найти среди врачей хоть одного сочувствующего Магам. Хотя скорее шансов больше наткнуться на поддельника и соучастника мистера Хармса. Мне стоит быть предельно осторожной. Одно неверное слово и прощай, свобода передвижения. К счастью, пока что меня выпускали из особняка без проблем. Ажаташ по поводу моей личности за прошедшую неделю уже спал, и журналисты не весели гроздями на ближайших деревьях в ожидании моего появления. Улица ранним утром была сравнительно пустынна, прогуливающиеся престарелые пары и несколько горничных спешащих на работу, не в счёт. На всякий случай я решила не спрашивать ни у кого разрешения и не привлекать внимания слуг, а выскользнуть через чёрный ход. Переодевшись в своё самое простенькое летнее платье, мистер Даурс наобдил меня нарядами на все случаи жизни, и как мудрый человек, позаботился не только о представительной и шикарной стороне вопроса, но и о некоей, скажем так, маскировке. Как чувствовал, длинная до середины лодыжки юбка ластилась к ногам, верх был целомудренно прикрыт почти до горла. Зато оставлял обнажёнными руки от самых локтей. Я компенсировала это тонкими кружевными перчатками и не забыла взять сумочку, в которой старательно утрамбовала почти все письма вместе с конвертами. Заодно поинтересуюсь, кто именно отправлял их с этого адреса. Понятно, что моему отцу не сказали, куда уехала матушка, так что ему приходилось приносить послания моим родственникам, а те уже переправляли дальше. Значит, они его видели в лицо и скорее всего, смогут назвать фамилию. Ну, еле хоть внешность описать. Предвкушая новую встречу с недружелюбной обитательницей того дома и заранее нервничая, я села в первой попавшейся такси и назвала адрес. Забавно, конечно, раньше бы я первым делом пошла искать остановку энбуса, чтобы сэкономить А сейчас мне это и в голову не пришло, честно сказать. Я предпочла бы дойти пешком, учитывая, от чего работает мотор, что такси, что общественного транспорта. Но это займёт половину дня, а мне к обеду нужно принять, как выразилась миссис Хармс, пристойный вид. Так что личные пожелания отложим подальше. Главное выполнить всё запланированное. На хищно вытянутую тёмную машину, припаркованную недалеко от нужного дома, я сначала не обратила внимания. Только когда таксист любезно придержал мне дверцу, и я оказалась нос к носу с мистером Хемнитом, мне удалось сложить 2 и 2. Ну, мисс Брук, ну старая сводница. Журналист совершенно не выглядел удивлённым. Наоборот, он явно знал, кого поджидает. Давишь ни случай, когда вместо машины от редакции за мной приехал он же, немедленно всплыл в памяти. Тогда я решила, что случившееся всего лишь совпадение. Но теперь стало ясно: вовсе нет. Все было спланировано хитроумной интриганкой. Интересно, зачем мистер Хэмнет согласился на эту авантюру? Вроде бы успел высказать мне все, что думает на приеме, или у него созрели новые оскорбления? Я подошла ближе, неуверенная, как именно мне нужно реагировать: идти прямо, звонить в дверь, делая вид, что не заметила, или поздороваться. Но как? По-приятельски, оскорбленно, по деловому? Привет, решил мои сомнения журналист, делая шаг навстречу. Я вот тебе кота принес. Он соскучился. Выточенный откуда-то из недр пиджака Шейд подслеповато прищурился и возмущенно миукнул, мол. Положил двуногий, откуда достал. От неожиданности мы оба не стали сопротивляться, и я безропотно приняла пушистую тушку на руки. Ничего себе, он откормился за эти недели. Растерявшись, чуть не выпустила фамильяра из рук. Он вцепился в меня когтями, кажется, продрал перчатку и закопался куда-то под мышку, позволяя поудобнее перехватить под толстенькую попу одной рукой. Спасибо, конечно, но я собиралась сейчас идти в каком-то смысле в гости, неуверенно протянула я, косясь в сторону закрытой двери. Показалось, или за занавеской мелькнула чья-то тень? Что делать, если мне откажутся открывать, притворяться, что никого нет дома, например? Я не придумала. Не ломиться же силой. Не уверена, что с питомцем это делать уместно. Это я как-то не учёл, а задача на почесал затылок мистер Хемнет, оглянулся и просиял. А мы его можем пока что в машине оставить. Увы, оставаться в одиночестве кот категорически отказался. Вцепился в меня так, что ясно было, без куска мяса не отодрать. Я сдалась и приоткрыла сумочку. Поговорка о том, что хвостатые это жидкость, получила очередное подтверждение. Шейд понятливо перетек в недр адамского аксессуара, так что только хвост торчал. Ничего, скажу, что это модное украшение. За всей этой суетой первоначальная неловкость между нами исчезла. Не могу сказать, что вернулась была и легкость общения, но и грозовых туч больше не висело. Пожалуй, можно будет после беседы с родственниками затащить журналиста в ближайшее кафе. Нам нужно многое обсудить. И личное в списке. Далеко не на первом месте.